Кузнец еще спал, когда герольды обменялись радиограммами и провели переговоры между кораблями. Но когда Синешаль приказал ему проснуться, кузнец увидел выражение вины и страха на лицах высокородных офицеров, услышал чересчур нервный смех, подавляемый слишком быстро. Каюта Синешаля была обставлена скромно. Она представляла собой простую сферическую комнату, увешанную растяжками без плетенных из бисера сетей, боевых флагов или религиозных растений, растущих на крошечных круглых кусочках земли. Однако почти все стены были покрыты хрупкими экранами из конопляной бумаги, украшенными рисунками и каллиграфическими надписями. Это делало честь высокому искусству синяя шали. Ни один из экранов не был порван. Когда он тренировался в захватах, бросках, ударах с плеча и отскоках, необходимых в фехтовании при нулевой гравитации, он координировал движения таким образом, что никогда не задевал и не прокалывал бумагу. «Всегда твёрдо стоял ногами на земле», как говорилось в старой пословице. Сенешаль дал кузнецу инструкции относительно работы. Часть экипажа отправлялась работать за борт. Это по-прежнему называлось работой в подвешенном состоянии, хотя корабль не вращался, чтобы подготовить корпус к принятию секций чужого корабля, когда эту рухлядь разберут на части. Узнец испытал тайные муки, слыша, как Синишаль называет прекрасный незнакомый корабль-рухлядью, словно это был какой-то сломанный механизм, а не живое судно. Их прервала сигнальная сирена, проревевшая повелительный церемониальный сигнал. Сенешаль вытянул вперед ноги и ловко отодвинул панель, спрятанную за бумажными картинами, открыв частный наблюдательный экран. На экране светилось изображение огромного переднего грузового шлюза. Большие створчатые щиты, защищающие от радиации ударной волны, были сложены, и в свете множества плавающих ламп блестел широкий круг внутреннего дока. За ним виднелся чужой корабль. Стуковочный отсек его имел древний вид, обе двери были открыты в знак доверия. Рычаги устаревшей конструкции отливали серебром во тьме, за ними открывался темный колодец, полный мрак и холода. В порывах ветра от неисправных вентиляторов, словно обрывки паутины, дрожали рваные растяжки. Из мрака возникла какая-то фигура. Человек миновал док, затем замедлил движение с помощью струи из древнего ножного реактивного устройства, подняв ногу к животу и выпустив вперед облачко пара. Он повис в центре черного кольца, и облако тумана, скрывшее его, медленно рассеялось. Синешаль произнес голосом, полным любопытства и страха. «Значит, это правда! У него нет свиты! Что случилось с его экипажем?» Он явно забыл о присутствии кузнеца, поскольку употреблял разговорный стиль. «Запрашиваю разрешение подняться на борт», – произнес незнакомец на англотинском языке. Кузнец в изумлении разглядывал его. Незнакомец был очень низкого роста даже для людей, живущих в условиях гравитации. Кожа на его голове и руках была обычной, хотя и без волос и татуировок, но остальное тело его было дряблым, обвисшим покрытым складками, словно его поразила какая-то ужасная кожная болезнь. Очевидно, он был кастратом. Между ног его не было видно половых органов. Его белые волосы были запрограммированы на рост только наверху, в боках и задней части черепа. Кузнец видел, как члены религиозных орденов преобразуют свои волосы подобным образом, заявляя, что такое уродство – древняя традиция. Внезапно кузнец понял, что синий материал, который он принял за кожу, является тканью. Словно незнакомец был облачен в какой-то скафандр без рукавицы шлема, слишком тонкий, чтобы защитить от вакуума. Или как будто он надел рабочий комбинезон низшего существа без карманов и липких подушечек. «Одежда!» – произнес Синишаль, очевидно размышляя о том же, что и кузнец. Древнее слово для второй кожи – одежда. Ее использовали для сохранения тепла рядом с телом, чтобы не тратить энергию на обогрев всего помещения. Должно быть, у них давным-давно испортилась система контроля окружающей среды. А это приспособление у него на бедре тоже очень древнее. Оно называется «Кирисугама». Очень трудно им пользоваться. Во время боя приходится вращать кистень в направлении противоположного крюку, иначе будешь сильно крутиться. Крюк или шар можно использовать, чтобы обмануть противника и предотвратить удар с отскоком. Но какая самонадеянность носить подобное старье? Давно, когда на кораблях было много места, возможно, возможно, но сейчас... Ножи и цестусы куда лучше подходит для сражений в каютах и коридорах. Самонадеянность, самонадеянность. И еще, у него на ногах рукавицы, а не перчатки. Но я не могу его винить. Смотри, как деформированы его пальцы ног. Он что, ходил на них? Отвратительно. Но незнакомец был, очевидно, капитаном чужого корабля. Эмблемы на его эполетах почти совпадали со знаками отличия из модифицированных клеток кожи на плечах капитана Прокруста. И синяя одежда была примерно того же цвета, что и пигменты кожи капитана. Теперь заговорила она, разрешив ему подняться на борт, с помощью слов и жестов, составляющих древнюю церемонию встречи. Она заключила свою речь словами «Каким титулом следует называть нашего достойного гостя?» ее карлик проиграл три тона на свиреле, так что ритуальная музыка стихла одновременно с её словами. «Называйте меня Сошедший. Мой корабль — благородное судно Олимпийская Вендетта. Каким титулом мне следует именовать мою щедрую хозяйку? Называйте меня Эриш Кигаль, капитан благородного судна Прокруст. Благородный мой собрат-капитан». «Скажите мне следующее. Человечество расселилось на таком огромном пространстве. Многие световые годы отделяют брата от брата. Скажите мне, прежде чем я взойду на борт вашего судна, является ли моё понимание гостевого закона удовлетворительным и соответствует ли оно вашей интерпретации до последнего слова?» «Прошу извинения, если мой вопрос покажется неприличным или подозрительным. Я не имел в виду ничего подобного. Не подумайте. Я всего лишь хочу удостовериться, что не нанесу невольного оскорбления и не сделаю необоснованных выводов. Ведь, как говорит поэт, мудрец рассчитывает каждое свое движение, невежество и легкомыслие, семена из которых произрастает опасность. Мой благородный собрат-капитан». «Вы говорите, как добрый джентльмен», — произнесла капитан, на которую явно произвела впечатление скромная манера гостя. «Я нисколько не обижена и не позволю обижаться своим людям». Как говорит поэт, «джентльмен должен уметь делать пять вещей безупречно — летать, фехтовать, говорить правду, не знать страха и быть вежливым. А вы говорили учтиво, сэр». Но ее цитата не так подходила к случаю, как цитата незнакомца, и капитан не дала понять, что понимает смысл речи гостя. Она вызвала канцлера, и тот, не выказывая ни малейшего нетерпения, процитировал весь текст гостевого закона «Предложение за предложением» и отвечал с торжественной тщательностью, когда гость вежливо спрашивал его о значении некоторых слов и двусмысленных выражений. Он упомянул правила, о которых кузнецы никогда прежде не слышал или слышал поверхностно. Весь закон, казалось, был основан на здравом смысле и общепринятых правилах поведения. Кораблям, встреченным в космосе, полагается оказывать помощь в размере, не превышающем одной десятой общей ценности корабля и состава экипажа. Возможно, по взаимному согласию, обменяться и большим полагается обмениваться всеми навигационными данными. Нуждающимся кораблям предоставляются воздухоприпасы в соответствии со стандартными процедурами. Все манёвры до и после стыковки должны быть основаны на формуле, учитывающей массу и скорость. Более лёгкие корабли должны передвигаться на большее расстояние, чтобы сравняться с тяжёлыми в расходе топлива. Гости обязаны приносить с собой воздух плюс небольшое его количество для растений хозяев. Предполагается использование обычных форм вежливости. Высадка судна должна происходить добровольно после соответствующего предупреждения. Отбытие с корабля гостя не считается дезертирством. Необходимо соблюдать дуэльный кодекс. Споры относительно стоимости товаров для обмена или достоверности предоставленной информации должны разрешаться лицами, выбранными по взаимному согласию и так далее. Кузнец, глядя на экран, заметил, что среди собравшихся аристократов возникло беспокойство – они не смотрели друг другу в глаза. Зловещее выражение вины появлялось на их татуированных лицах, когда они слушали статьи и благородные фразы закона, которые они собирались нарушить. Когда текст был зачитан, капитан Сошедший и капитан Эриш Кигаль произнесли страшные клятвы, обещая придерживаться каждой буквы гостевого закона. Они обменялись мрачными и серьезными уверениями в своей честности и добрых намерениях. Кузнец, слушая все это, похолодел. Клятвы закончились словами капитана Эришкиголь. «И если я нарушу свои обещания, то пусть дьяволы и призраки пожрут меня в пустыне геи, в аду бога!» И пусть на меня обрушится месть машин с земли. Именно так с улыбкой произнес капитан сошедший. Пиришественный зал Прокруста находился между мостиком и машинным отсеком вблизи оси корабля, где он был защищен, расположенными вокруг него рядами нижних палуб. Офицерская кают-компания, если воспользоваться древним поэтическим выражением, была высшим из высших мест, прекрасным залом, где происходили церемонии. Стены цилиндрического помещения были завешены разноцветными знаменами из полупрозрачной ткани, сверкавшими фантастическими гербами. Ткань должна была поглощать из воздуха рассыпанные крошки пищи или частички вина. Она также приглушала и окрашивала свет ламп, сиявших на переборках. Второсортное вино для второсортных пирующих хранилось в мехах. Но корабельный кок превзошел себя в изготовлении отборных напитков. Приятные глазу шары вина и винного желе блестели и переливались в мехах из тонкой сетки. Ячейки сети были такими мелкими, что вино сохраняло шарообразную форму благодаря собственному поверхностному натяжению. Аристократам приходилось пить из таких сеток изящными и осторожными движениями, чтобы не расплескать жидкость. Здесь была и капитан. Она парила в центре сходящихся знамён, похожие на в угее в центре небесной розы. Она приняла положение сдержанного уважения. Правая нога лежит на левом колене, левая вытянута вперёд, изящно держа в пальцах ножную ложку. В левой руке капитана раскрытый веер, правая поднята над головой в грациозном жесте, одетая в обеденную перчатку. Ногти покрыты слоями различных специй. Как требовал обычай, в пальцах правой ноги капитан держала салфетку, сложенную в узор оригами. Но воспользоваться салфеткой означало совершить преступление против правил хорошего тона. Волосы капитана были уложены в прическу, называемую «блюдо гостеприимства». Кончики заплетены в косы и заряженные статическим электричеством, так что они образовали плоский диск вокруг ее головы и плеч, похожий на нимб. Вокруг капитана была расположена еда. В воздухе висели маленькие разноцветные шарики спелых фруктов, шары винного желе, сферы, похожего на кружево хлеба, мясные шарики и колбасы. По мере того, как шел пир, капитан медленно вращалась по часовой стрелке, чтобы доставать рукой или ногой. Для рук была ручная пища, для ног – ножная. Одно лакомство за другим, и еда была размещена в соответствии с кулинарными традициями. Поскольку капитан всегда находилась в вертикальном положении, пирующие должны были быть внимательны и согласовывать свое вращение с движениями капитана, поглощать пищу не быстро, но и немедленно, и не хватать любимые блюда вне очереди. Последним в зал вошел сошедший. Пирующие аристократы образовали неровный цилиндр, на одном конце которого находилась капитан Эриш а на другом было место сошедшего». Кузнец парил за спиной капитана Эрешкигаль. Разумеется, не для того, чтобы есть, а для того, чтобы отвечать на технические вопросы, которые могли возникнуть у капитана. Правая ступня и левая рука его были обернуты полотенцами, чтобы он мог поймать жир, слетевший с губ капитана. Он также держал в руке ее щетку для волос, чтобы выполнять обязанности пажа для прически в случае, если какая-либо случайность нарушит расположение ее локонов. Кузнец с некоторым удивлением заметил, что рядом с местом сошедшего нет паша. Поблизости также не было веревок, за которые можно было бы схватиться. Сошедший вошел в зал, двигаясь с помощью техники вращения и толчка. Он изменял положение тела, взмахивая поясом с тяжелым концом, а затем использовал мощную струю из реактивного механизма. Это был сложный и очень древний способ передвижения совсем не похожий на изящное бесшумное скольжение аристократов, взмахивавших веерами. Они умели двигаться по кривой, чтобы обмануть врага в бою. Траекторию человека, пользующегося древней техникой, было нетрудно рассчитать, и воин легко мог убить его ножом. Кузнец ощутил такую же неловкость за чужака, какую чувствовал бы в условиях гравитации, видя взрослого человека на четвереньках. Сошедший занял свое место и замер, моргая. Несомненно, задачены отсутствием поблизости удобные веревки и слуги. Кузнец заметил, что лампы, светившие ему в лицо, не были прикрыты знаменами, и свет резал чужаку глаза. Еще одно упущение. Аристократы бросали на сошедшего осторожные косые взгляды. Обменялись несколькими туманными любезностями, затем была произнесена молитва, и пир начался. Один из рыцарей громко воскликнул. «Смотри-ка, приятель, какое прекрасное блюдо нам подали! Высосим эту кость досуха!» И он швырнул баранью ногу поперек оси цилиндра канцлеру, располагавшемуся справа от капитана. Возникла пауза. Считалось невоспитанным передавать еду, минуя капитана. И нога повисла, загораживая сошедшему обзор. Канцлер протянул вилку для мяса и наколол ногу, обдав сошедшего капельками жира». «Верно. По крайней мере, у этой овцы хватило здравого смысла понять, когда ей пришло время отправляться на бойню». Никто не засмеялся. Сошедший повернул голову. Двери позади него были закрыты, их стерегли два вилана со сложенными руками в позе, называемой «смертоносный лотос». Пальцы рук и ног в любое мгновение могли выхватить клинки из ножен. В отличие от сошедшего, виланы были окружены множеством растяжек, и вблизи них находились поверхности, от которых можно было оттолкнуться. Кузнец испытал тошнотворную слабость, глядя, как сошедший осматривает приготовленное для него кольцо еды. Все мясные блюда и фрукты, расположенные поблизости, нужно было есть пальцами ног. Еда для рук находилась в противоположной части окружности. Он должен был либо брать еду не по порядку, либо есть неряшливо. Капитан Сошедший, несомненно, хотел что-то сказать. Он открыл рот, но снова закрыл его. На лице его как будто появились первые признаки страха. Сама капитана Решкигаль выглядела несколько печальной. Она взяла шарик соли, но вместо того, чтобы толкнуть его вдоль оси цилиндра другому капитану, показав, что он второе лицо после нее, Набрала полный ноготь соли и передала солонку синешалю парившему справа. Тот ухмыльнулся сошедшему, взял ноготь соли и передал прибор другому соседу. Солонка обошла всех рыцарей, прежде чем добраться до сошедшего. Последний перед ним аристократ осторожно взглянул на капитана, лизнул шарик, отпустил его, и соль поплыла за плечо рыцаря к переборке. Аристократы положили руки на эфесы клинков. В зале воцарилась полная тишина. Во взгляде сошедшего мелькнула печаль. Он улыбнулся слабой улыбкой и протянул руку к персику, находившемуся у его головы. "Я благодарю моего благородного собрата капитана за изобильное угощение", сказал он и откусил кусочек персика. Послышались смешки. Это выглядело так, будто человек в условиях гравитации ел, как в древние времена выражались, с пола. Один из велонов позади сошедшего включил вентилятор, и ветер начал потихоньку рассеивать его еду. Сошедший замер. Он схватил несколько фруктов и зажал под мышкой, чтобы их не унесло. Он выглядел нелепо, но никто не засмеялся. Трудно было сказать, испуган ли на самом деле сошедший. На лице его не отражалось никаких эмоций, но он определенно вел себя, как перепуганный человек. Он произнес «Благодарю вас за гостеприимство, а сейчас я хочу вернуться на свой корабль». Канцлер ответил «Но мы еще не закончили с вами. Этот ваш корабль, эта штука неплохая, верно?» мы были бы счастливы принять в качестве дара его двигатели и главные отсеки. Или, возможно, мы заберем их как спасенное имущество. Сейчас на борту никого нет». Сошедший согнул ноги и положил руки на свои Кирису Гамма. Он мягко заговорил. «Он! Более вежливо, мой добрый господин, называть корабли, которые поддерживают наше существование, он и его». Рыцарь с крыльями громко произнес, «Те, кто имеет оружие, обязаны, когда того требует честь, воспользоваться им. Лживые рабы и бездельники, которые выпрашивают оружие у вышестоящих, заслуживают тюрьмы для воров. Но кто сказал, что вору не безразлична честь? Господа, я предлагаю тост за честь. За честь и воздух, который дает нам жизнь. И пусть те, кто не выпьет, будут лишены и того, и другого». Но взгляните-ка, у вас нет пожа, у вас, который называет себя капитаном. Эй, кузнец, грязная обезьяна! Подай нашему гостю его последний глоток вина. Твои руки как раз подходят для этого дела. Рыцарь вытащил из кармана пластиковый мешочек с жидкими отходами с медицинского склада, швырнул его к кузнецу, и тот дрожащими руками поймал пакет. Это было смертельное оскорбление. Если кузнец передаст мешок гостю, тот не сможет ни пить, ни отказаться от тоста с честью. Кузнец понял, что все эти оскорбления были тщательно продуманы заранее, чтобы выяснить, сколько сможет вытерпеть сошедший. Если у него имеется какое-нибудь скрытое оружие, уловки или ловушки, он должен применить их сейчас. Капитан Эриш потеряет лишь одного низшего рыцаря. Когда он будет убит, Капитан сможет отречься от него, извиниться, обвинить во всем погибшего. Вежливые слова и вежливая ложь помогут ей сохранить остатки чести. Это в том случае, если у чужака имеется скрытое оружие. А если нет? Гнев заставил кузнеца позабыть об осторожности. Он выпустил из рук тяжелую щетку для волос и мешочек, из которого выплеснулась жидкость, и отплыл подальше от капитана, чтобы она не могла сразу достать его ножом. «Перед вами бедный человек, сама невинность, а вы собираетесь придушить его и разобрать его прекрасный корабль. Он не сделал вам ничего плохого и отвечал на все ваши выходки добрыми словами. Почему вы не оставите его в покое? Почему вы не оставите его в покое?» Капитан произнесла, не поворачивая головы. «Инженер!» Ты нарушил субординацию, поэтому количество предоставляемого тебе воздуха будет снижено до нуля. Если ты обратишься в медицинское учреждение для эвтаназии, то смерть будет приятна, и в бортовом журнале будет сделана отметка твоей покорности. Однако, если ты продолжишь выказывать неповиновение, твое имя будет вычеркнуто. Я не хочу бесчестить тебя. Иди с миром. Сошедший заговорил странным ровным голосом. «Капитан, ваш приказ не оправдан. Во время пира не принято соблюдать жесткую субординацию и позволяется говорить свободно. По крайней мере, среди цивилизованных людей, которые признают гостевой закон». Он взглянул на кузнеца, обращаясь прямо к нему. «Инженер, прошу тебя, скажи свое имя. Скажи его мне. Я внесу его в свой бортовой журнал и в свою книгу жизни». И оно проживет дольше, чем любая запись об этой эпохе. Но храбрость уже покинула кузнеца, и он не ответил. Он взмахнул салфеткой, которую держал в качестве веера, отлетел назад к переборке и скрючился там, глядя по сторонам, широко раскрытыми глазами, полными страха, готовый отпрыгнуть прочь. Но никто пока не обращал на него внимания. Аристократы были поглощены сошедшим. В зале повисла тишина. Джентльмены обменивались друг с другом быстрыми взглядами. Все насторожились, приняли боевые позы. Но никто на самом деле не был готов к последней атаке, призванной осуществить все угрозы и намёки. Не так просто убить человека, который не обнажил оружие. Возможно, каждый из рыцарей думал, что даже сейчас ещё не поздно отступить. А затем молодой пеги-рыцарь с крыльями заговорил, выхватив клинки из ножен и сверкнув сталью. Теперь было слишком поздно. Голос его зазвенел. Тонкий, слишком громкий. «Во имя Бога! Что более ненавистно, чем трусость?» «Клянусь гей, как я ненавижу существо!» «Не буду называть его человеком, которое принимает удар, не показывая гнева!» «Оно улыбается своей улыбкой попрошайки, «Плечи его сгорблены, глаза влажны, его блеющий голос дрожит!» «Ненависть, джентльмены!» «Ненависть и отвращение!» «Вот что мы должны чувствовать к тем, кого убиваем!» «Слабость отвратительна!» «И тот, кто не хочет сражаться, заслуживает смерти!» «Душонка-раба не смеет прятаться в оболочке капитана!» «Вырвем его, фальшивое сердце, говорю я!» Лицо сошедшего застыло, с него исчезло всякое выражение. Голос его был ровным и напряженным. «Вы гневаетесь, потому что у вас нет истинного повода для гнева, верно?» «Легче было бы совершить желаемое, если бы я оскорбил вас!» «Разве не так? Или если бы я в чем-нибудь показал себя недостойным?» «Благородный капитан Орешкигаль, во всем этом нет нужды. То, без чего мой корабль может обойтись, я добровольно отдам вам. Давайте избежим ужасных сцен. Вы ведете себя как человек, который ценит благородные поступки. Не дайте этому пиру закончиться трагедией!» Молодой рыцарь выкрикнул. «Просьбы, просьбы! Неужели мы должны слышать хныканье убогого? Перерезать ему глотку и избавиться от этого мерзкого плача!» Он взмахнул ногой, лязгнув своими кинжалами, и раздался громкий металлический звук. Но капитана Решкигаль раскрыла веер, призывая всех к тишине. «Мой брат-капитан просит со всем достоинством, чтобы мы не притворялись. Да, мы не будем прикрывать наши деяния кодексом дуэлей». «Назовем его открыто!» «Убийство! Убийство и пиратство!» Среди аристократов пробежал легкий шум, раздались вздохи и шипения. Некоторые выглядели растерженными, некоторые удивленными, некоторые печальными. Лица большинства были каменными. Но все же каждое лицо так или иначе несло на себе темную печать зла. Капитан продолжала. «Но вы сами навлекли это на себя, брат-капитан!» как вы смеете владеть прекрасным кораблем, мощными двигателями и воздухом, если нас много, а вы один. Эти вещи принадлежат мне по праву. Но когда вы умрете, они станут нашими, по праву или нет. Вы не нуждаетесь в них. Но мы хотим их получить. Капитан, я прошу вас. Мы не желаем больше слышать просьб. Итак... Вы хотите, чтобы по такому же закону осудили и вас? Что же, когда ваше время придет, ваши мольбы о милосердии никто не услышит? Наше время? Как ты осмеливаешься так вызывающе разговаривать с нами? Вы приговорили меня к смерти, когда я умолял, и обрекаете на смерть, когда я перестал умолять. Что если я скажу «возьмите мой корабль, но оставьте мне жизнь»? «Мы не оставим тебе ни глотка воздуха». «Вот как? Я буду более щедрым, чем ты, Эри Шкигаль. Я сохраню одну жизнь. Возможно, жизнь вон того испуганного маленького кузнеца. Он не причинил мне вреда, я думаю, он начинает догадываться, кто я такой. Да, один человек должен остаться в живых, чтобы рассказать обо всем, иначе наказание будет бесполезным». «Ты думаешь напугать нас своими темными намеками и ложью? Окружайте его, джентльмены! Стюарт, закройте вытяжку! Нельзя, чтобы драпировки впитали кровь, иначе загрязнится система воздухообмена!» Украшенные бриллиантами, лентами и татуировками, рыцари и вавасоры, блестящие, улыбающиеся, размахивающие веерами, вытащили свои крюки и кортики и медленно окружили сошедшего. Он негромко заговорил. Он произнес голосом, полным божественного спокойствия. Кто, кроме искусственного интеллекта, обладает таким долголетием, что может попытаться навести порядок и законность во Вселенной? Хотя бы для этого потребовались века. Цивилизация, джентльмены, — это привычка людей обуздывать свои жестокие природные инстинкты, Из страха перед возмездием, которого довольно, чтобы напугать их и привести к повиновению, принести цивилизацию в дикую страну — непростая задача. А когда дикость царит на безграничных просторах, ужас также должен быть безграничным. Капитан Решкигель с расширенными от подступившего страха глазами неловко взмахнула веером и взвизнула: «Убейте его! Убейте!» Рыцари и аристократы со сверкающей сталью в руках оттолкнулись от стены и ринулись вперед. Кузнец, почти без удивления, увидел, как незнакомец засиял сверхъестественным светом и поднял пылающую руку, чтобы снять с лица то, что в конце концов оказалось маской. райт гостевой закон рассказ читал олег булдаков корректор елена липская музыкальное оформление маранафа